Глава четвертая «Парашют?» — усмехнулся леонхард глядя на рюкзак, который протягивал ему инструктор. «Думаете, он мне нужен? Но с ним бесполезно спорить!» — послышался знакомый голос, принадлежавший его однокласснице. «Надеюсь, ты хотя бы не воспользуешься броней прямо сейчас!» — язвительно произнесла она, смерив его недоброжелательным взглядом. Седрик сжал кулаки, но сделав несколько глубоких вдохов успокоился плевать на то что говорит эта сука подумал он главное просто не обращать на нее внимания. ну а уж если она попадется мне в лабиринте на его губах появилась хищная улыбка скажите мне просто когда можно будет покинуть вертолет это все что мне требуется ответил он инструктору тот кивнул и, подойдя к стенке вертолета, ударил кулаком по кнопке. Стоило ему это сделать, как ворота, расположенные в задней части вертушки, начали открываться. «Могу идти?» — уточнил Седрик, и инструктор кивнул. Подойдя к краю, он обернулся назад. «Лучше не попадайся мне!» — прокричал Леон Харт, обращаясь к Леоне, после чего спрыгнул вниз. «Я-ху!» закричал он. в полной мере ощущая ускорение свободного падения, какое же здоровское чувство, давно я его не испытывал, думал Седрик, по мере приближения к земле. "Думаю, уже можно", решил он, призывая броню изгруппировавшись, приземлился прямо на ноги. Вернее как? Приземлился? Рухнул, оставляя в земле большой и глубокий кратер. Развоплотив броню, Седрик осмотрелся по сторонам, после чего достал из рюкзака карту и навигатор. «И чем же мне заняться?» – негромко произнес он и улыбнулся. До конечной точки, судя по карте, он мог добраться за несколько часов. «Ну разве ж это интересно?» «Пора устроить охоту», – произнес Леонхард и легкой и быстрой походкой пошел в случайном направлении. «Надеюсь, с Гиллом все в порядке», — подумал он. «Может, лучше найти его?» Выйдя из бункера, я сразу же призвал броню, дабы уйти на максимальное расстояние от него, чтобы за мною никто не проследил. И только спустя минут десять развоплотил броню и включил GPS-навигатор, чтобы определить свое точное местоположение. До конечной точки еще очень далеко, Послышался в голове голос Гилла. «Но это же мероприятие не на один день», — ответил я ему. «Как нам сказали при инструктаже, турнир Девы Озера продлится от трех до пяти дней. Кстати, как ты думаешь, стоит заглянуть сюда?» и ткнул пальцем в карту. «Ты про озеро?» «Ну да, не зря же так турнир назвали», — ответил я. «Мало ли, может и просто так». «Просто есть какая-то легенда относительно этой девы, но я ее не помню». «Ну, в любом случае, крюк туда небольшой, поэтому, думаю, заглянуть стоит», — ответил я Гиллу и, убрав карту, отправился дальше. Но не успел я пройти и пары сотен метров, как до меня донеслись звуки боя. Среагировал я моментально и уже через мгновение был в магической броне. Недолго думая, я поспешил туда, откуда доносились звуки, и, как оказалось, сделал это не зря. Сражались два рыцаря. Обоих я не знал, но, судя по их навыкам, ребята точно были старше меня на курс, а может и на все два. «Тот, что в красных доспехах, силен», — произнес гил и я кивнул. «Рыцарь действительно обладал недюжинной силой». и будучи в доспехе, возвышался над своим противником где-то на полметра, а может и больше. Противостоял ему воин, закованный в черные доспехи, который сражался копьем, и, судя по его атакам и движениям, явно знал толк во владении своим оружием. К слову, его противник сражался двуручной секирой и в скорости сильно уступал ему, а вот в силе ого, воскликнул Гил. когда обрушив мощный удар снизу вверх огненный рыцарь оставил небольшую воронку в земле вместе, где должен был быть его противник. черный же воин отскочив в сторону сразу же контратаковал, но огненный рыцарь парировал своим топором острие его копья, а затем снова пошел в атаку так они обменивались атаками какое то время, пока я наблюдал за ними тут что то не так произнес я, наблюдая за их боем. «Ты о чем?» — удивленно спросил Гил. «Они не стараются попасть друг в друга, да и техники никакие не применяют», — поделился я с ним своими мыслями. «Присмотрись». «М -м -м, точно — задумчиво ответил внутренний голос. «Зачем же они тогда так делают?» «Думаю, у меня есть одна идея, но нужно посмотреть побольше». ответил я, развоплощая доспех, дабы не тратить магическую энергию. И я оказался прав. Спустя минут десять сражающихся атаковали сразу трое. Какого я так и думал, усмехнулся я, когда мои догадки подтвердились. Ребята сражались по нарошку, и это была их ловушка. Умно, прокомментировал Гил. когда завязался бой, в результате которого пара рыцарей оказались на голову сильнее тройцы, напавшей на них. «Надо уходить отсюда!» — ответил я ему, как вдруг увидел еще одного рыцаря, приближающегося к паре воинов. Этот доспех я знал и ни с каким бы не перепутал. «Это же...» — «Ага!» — ответил я, призывая свою магическую броню. «Собираешься помочь ей?» «Сначала посмотрю, но если будет проигрывать, вмешаюсь», ответил я внутреннему голосу, не спуская глаз с белоснежного доспеха. «Какой же все-таки он красивый!» «О, Сэм, гляди!» — произнес огненный рыцарь, указывая своей двуручной секирой на приближающегося к ним врага. «Ага, вижу», — ответил воин в черных доспехах. «Свалили подальше!» Громко произнес он, чтобы те студенты, которые проиграли им недавно, отошли подальше. Парень прекрасно знал о силе этой девушки и не хотел, чтобы его и ее техники, не говоря уже об умениях его товарища, ненароком зацепились слабаков, которым хватило дерзости на них напасть и тем самым угодить в их ловушку. «Мисс Вайтштейн, вы, как всегда, прекрасны», – произнес он, Обращаясь к девушке, и буквально в следующую секунду ему пришлось использовать свой защитный навык, дабы ледышка, размер которой превышал метров пять, не пронзила его насквозь. Говорить она явно не собиралась. «Я сам!» – произнес парень, когда его друг хотел было атаковать белоснежного рыцаря. «Лео, но...» «Все в порядке, я справлюсь!» – произнес старший сын рода Карбункулус, и, крутнув свое копье, встал в боевую стойку. «Ну, смотри сам!» Огненный рыцарь пожал плечами и отошел назад. Бой начался. «Как же она прекрасна!» произнес я, наблюдая за грациозным танцем со шпагой в исполнении Дианы. «У тебя девушка есть!» «А что я такого сказал?» удивился я. «Я про то, насколько она великолепный боец!» «Ну да!» «Ну да». Я не стал обращать внимания на внутренний голос, полностью сосредоточившись на битве, благо противник старший Вайтштейн тоже оказался сильным бойцом и в навыках сражения не уступал своей оппонентке, а, возможно, даже и превосходил ее, правда, в силе, но не в скорости. «Я хочу с нею сразиться», — произнес я, глядя на то, как два рыцаря носятся по полю боя, и сталкиваются друг с другом, скрещивая оружие. «Странно, конечно, но я бы и сам на это посмотрел», — ответил Гилл. А через мгновение Диана использовала одну из своих техник, и вокруг нее закружился настоящий снежный буран. Нечто подобное я уже видел в исполнении ее младшей сестры, когда она сражалась с Азалией. «Довольно сильная техника». Но ее противник в нее не попался. Быстро отскочив в сторону, он вдруг образовал три точные свои копии. «Интересная техника», — подумал я, смотря на трех черных рыцарей. Прошла одна секунда, вторая, и вдруг из бурана вылетели три огромной льдины, две из которых попали в черные копии рыцарей, которые сразу же исчезли, а третья прямиком в оригинал. Воин успел выставить копье, но удар ледышки оказался таким сильным, что его сбило с ног, и он несколько метров прокатился по земле. Надо отдать ему должное, он быстро поднялся, вот только не знал, что ему делать дальше. Диану из-за ее бурана он не видел, а входить в него для черного рыцаря было опасно. — Фил, подсоби, — произнес рыцарь, явно обращаясь к своему другу. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся огненный рыцарь, а затем просто взял и со всей силы швырнул свою секиру прямо в буран. «Ого!» – воскликнул Гил, когда прозвучал мощный взрыв, и во все стороны, куда рухнуло оружие огненного воина, хлынуло яростное пламя. «Надеюсь, с ней все в порядке», – подумал я. Но все мои тревоги развеялись, когда я увидел ледяной кокон, в котором застыла прекрасная белоснежная воительница. Секунда, вторая, третья. И вот он треснул и взорвался мириадами ледяных осколков, освобождая Диану из ледяного плена, защитившего ее от огненной техники и ее противника. «Как ты думаешь, справится она с ними двумя?» — спросил Гилл. «Не знаю. Если что, я вмешаюсь», — ответил я ему. «А ты уверен, что она это оценит?» — задал он вполне резонный вопрос. «Не знаю», — неуверенно ответил я, зная, что обе сестры очень гордые барышни, хотя, если она начнет проигрывать... «Думаю, что для ее гордости будет лучше, если я вмешаюсь, чем если она проиграет», — ответил я Гиллу. «Не уверен. Посмотрим. Она вон все равно не особо-то и собирается проигрывать!» — усмехнулся я, глядя, как на огненного рыцаря, который был не особо маневренным, сыплется шквал молниеносных атак. «Сзади!» — прокричал бы я, когда увидел подступающего со спины к девушке темного воина. «Но мне нельзя было пока выдавать свое местоположение». Диана же была так увлечена боем с огненным здоровяком, что, казалось, даже не замечает угрозы сзади. Казалось. Не знаю как, но на молниеносную атаку старший Вайтштейн рыцарь в черных доспехах все же успел среагировать, и ледышка, ударившая в него, лишь отбросила его назад, ибо он успел защититься своим копьем. Всё же воином он был довольно опытным и, что самое неприятное, сильным. Незнакомец в доспехах цвета ночи, отразив атаку Дианы, ринулся обратно на нее, и оба рыцаря начали теснить девушку. «Неужели проиграет?» — пронеслась у меня в голове мысль, которая сразу же улетучилась, когда по полю сражения пронеслась громкая волна звука, напоминающая «Да это же волчий вой!» — сразу же понял я. А ведь и точно, на гербе семьи Вайтштейн, был изображен белоснежный волк, стоящий на груди черепов. И его появление не заставило себя долго ждать. «Какой огромный!» – завороженно произнес Гил, который, как и я, смотрел на фамильяра Дианы, возвышавшегося над нею на добрых несколько метров. И это при условии, что она в своей магической броне была ростом под два метра, а то и выше. «Вот это да!» — произнес я, не в силах отвести взгляда от белоснежного монстра, который, оскалив пасть, рычал, глядя на противников своей хозяйки. «Интересно, каким будет их следующий ход?»